Глава 26 Мисс Аданем Пенелопа оглянулась. Ее глаза блуждали некоторое время по переполненному школьному коридору, пока, наконец, ей удалось увидеть мистера Холбрука. Дверь в учительскую была распахнута, он стоял в дверном проеме и делал ей знаки подойти. Она, виновато посмотрела на Вэллу и направилась туда, где стоял учитель мифологии. «Пенелопа», — произнес он. «Я вас слушаю». «Пенелопа». Это слово легко скатилось с его языка, как круглый камешек. «Хорошее имя». «Классическое имя». «Да, я знаю». Пенелопа была женой Одиссея. Она нетерпеливо взглянула на Вэллу. «Скажите». «А почему вас так назвали?» «Вам что-нибудь об этом известно?» Она покачала головой. «К сожалению, генеалогическое древо нашей семьи не очень большое». «А ваши предки, случайно, не были греками?» Она пожала плечами. «А почему вы меня об этом спрашиваете?» «О, просто так. Всего лишь любопытство. Настоящая причина, по которой я вас позвал, состоит в том, что мне хочется знать, имеете ли вы отношение к фирме Аданом. Я имею в виду винный завод Аданом». Она кивнула. Да, это наш семейный бизнес. Вчера вечером мне впервые удалось попробовать одно из ваших вин. Качество превосходное. Действительно, вино очень интересное. Не могли бы вы организовать для меня экскурсию на ваш завод? Мы не проводим экскурсий. Она нахмурилась. А как вам попало это вино? Его ведь здесь нигде не продают. О, это один приятель угостил, вернее, приятельница, если быть совершенно точным. «А она как достала?» «Мне кажется, просто купила в винном магазине». «Здесь? В напе?» Он кивнул. «Полагаю, что здесь». «Это очень странно. Я обязательно спрошу об этом маму». Мистер холберк улыбнулся. «А не спросите ли одновременные возможности провести у вас экскурсию?» «Извините, пожалуйста, но мы экскурсии не устраиваем». «Так я ведь просто спросил». Пенелопа посмотрела на него. «Надеюсь, это не отразится на моей успеваемости по вашему предмету?» Он усмехнулся. «Нет, что вы. У вас будет всегда си с минусом». «Что? Шучу, шучу». Он засмеялся. «Не беспокойтесь. Вы, иди, он оба с легкостью получите только Эй». «Хорошо. В таком случае я могу идти?» Она попятилась к двери. «Конечно. Увидимся на уроке». Пенелопа вышла в полупустой коридор. «Странно все это», — подумала она. Просто загадка какая-то. В чем тут дело? Он что, хочет познакомиться с кем-нибудь из моих матерей? Это единственное, что ей могло прийти в голову. Почему еще, спрашивается, он стал бы себя так вести? Она попыталась представить мистера Холбрука с матерью Марго или матерью Джиннин. И не смогла удержаться от смеха. Ну, и что ему было нужно? Спросила Велла, подходя к ней. Он хотел, чтобы я организовала для него экскурсию на наш завод. «Зачем?» Пенелопа покачала головой. «Не знаю. Может быть, он хотел познакомиться с моей мамой?» Они обе рассмеялись и направились в класс на четвертый урок.